Но поблагодарил его я. Спасибо. Теперь все для меня проще пареной репы. Домашние узнали новости еще до моего во возвращения с работы. Нора и теща ждали меня. Вижу, Джордж не стал тратить время напрасно, заметил я. Мог бы, по крайней мере, обсудить все с нами, прежде чем... Уходить. Ледяным голосом произнесла Нора. Я подошел к буфету, налил бурбона. Ну, а что тут обсуждать? Я сыт по горло архитектурой. Как по-твоему, это все будет выглядеть, а? Поинтересовалась жена. Да не знаю. Пожал плечами я. И сделал глоток. А как, по-твоему, это будет выглядеть, а? Ну, все будут считать твой уход открытым вызовом нам с матерью, гневно ответила Нора. Всем известно, что мы старались сделать для тебя. Может, поэтому ничего и не вышло. Я взглянул на тещу. Я не хотел оскорбить вас. Я сам был в чем виноват позволил втянуть себя во все это после увольнения из армии. Нужно было подумать, осмотреться, выбрать занятие по душе. «Ты поэтому тогда и отказался от акции?» спросила теща. «Наверное». Хотя тогда я еще этого не знал. «И что ты теперь будешь делать?» любопытство Нора. Ну, «Не торопясь найду строителя, который меня всему научит». Хм, «Чем же ты собираешься заниматься?» — с сарказмом спросила жена. «Будешь вкалывать на бульдозере за 70 долларов в неделю?» «Нужно же с чего-то начинать», — улыбнулся я. «К тому же, какая разница, сколько я буду получать?» Деньги нам все равно не нужны. А, значит, ты хочешь стать простым рабочим после всего того, что я сделал, чтобы создать тебе репутацию модного архитектора. Давай не будем обманывать себя и друг друга, Нора. Тебе была нужна не моя репутация, а своя. Нора несколько секунд истинно смотрела на меня, потом беспомощно подняла руки. Сдаюсь, сдаюсь. И неуклюже вышла из комнаты. Несмотря на беременность, Нора не очень пополнела. Она сидела на строгой диете и оставалась относительно изящной. Я подлил себе бурбона. Не обращай на нее внимания. Беременные женщины очень раздражительны. Я кивнул. Ну, вполне логичное объяснение. Но к тому времени я уже достаточно хорошо изучил жену. Беременная или нет, она хотела, чтобы все было как она хочет. Джордж сказал, что у тебя есть кое-какие идеи. Расскажи, попросила теща. Какая разница, что у меня есть? Гулька ответил я. Все равно он против. Строительство не соответствует политике фирмы. Но ну, это еще не значит, что ты не должен делать это. Старуха тоже села. Не хочу обманывать самого себя. У меня ведь нет таких денег. А сколько у тебя? На этот вопрос ответить было легко. После покупки в Ладжоле яхты за 7 тысяч. У меня оставалось ровно 19 тысяч. 15 от страховки за отца. Ну, остальные я откопил в армии собираешься вложить все свои деньги в этот проект? Конечно. Но это значит взять и выбросить деньги на ветер.